теперь «Вы уложили мою беспокойную жену в постель?» — проревел Брир, когда Нэнси и Джорджия вернулись на кухню. Хозяйке казалось, что пальцы у нее стали скользкими. «Где ее бокал?» Она сделала медленный вдох. «Наверняка где-то здесь». Она сказала себе, что не должна выглядеть взволнованной всё будет хорошо. Абсолютно всё Нэнси смеялась. «Да, мы это сделали», — ответила Грейден, «и не в первый раз. От тебя все равно никакой пользы, Ру. Пока ты сидишь здесь и убиваешь свою печень, предоставив нам делать трудную работу». Руперт обнял ее и прижал к себе. Она была слишком высокой и не помещалась под его плечом. Тем не менее, они были обречены на продолжение спектакля. «Давай посидим, Нэнс», — со смехом сказал он, используя прозвище которое давно придумал для Нэнси. Впрочем, оно так и не прижилось. «Нам нужно спланировать твою свадьбу с молодым Бреттом». Ру довел американскую гостю до стола и плеснул ей вина. Джорджия принялась убирать грязные бокалы. Как они могли в шестерон испачкать столько посуды? Она составила бокалы в левую часть огромной фарфоровой раковины, сняла со стойки душевой кран и стала их ополаскивать и почти сразу ощутила, как чьи-то руки обнимают ее за талию. — Чарли. Тепло его тела действовало успокаивающе. — Ты сегодня все сделала превосходно, — прошептал он ей на ухо. — Но я бы хотел, чтобы они поскорее отвалили, и мы остались вдвоем. джорджи уронила пробку от раковины и повернулась к мужу. — Я тоже, — прошептала она. — Мы так и не провели обряд крещения кухни. Чарли выглядел так, словно перед ним прошло каждое Рождество его жизни. Его жена рассмеялась и решила почаще произносить похожие слова. Потом она потянулась к нему и крепко поцеловала его в губы. Может быть, это было глупо и явно выходило за рамки обыденного. Однако она напилась и все остальные тоже. А сейчас ей хотелось быть ближе к Чарли. Сидевшие за столом Ру и бред радостно закричали и хозяин дома показал им средний палец и рассмеялся, радуясь, что они видят, как они с джорджии счастливы. «Иди и сядь с нами, сопливый тип!» — закричал Руперт. «И принеси портвейн!» «Только не какую-нибудь дешевую дрянь! Я сразу пойму, если ты попробуешь меня обмануть!» Чарли засмеялся и закатил глаза, повернувшись к Джорджии. «Я спущусь в подвал», — снисходительно сказала она. А ты посиди с ними. У меня такое ощущение, что это надолго.